«Ты все молодеешь, Бондаренко!» — обратился он к прямо перед ним стоявшему, служившему вторую службу, молодцеватому краснощекому вахмистру. Вронский три года не видал Серпуховского. Он возмужал, отпустил бакенбарды, но он был такой же стройный, не столько поражавший красотой, сколько нежностью и благородством лица и сложения. Одна перемена, которую заметил в нем Вронский, было то тихое, постоянное сияние, которое устанавливается на лицах людей, имеющих успех и уверенных в признании этого успеха всеми. Вронский знал это сияние и тотчас же заметил его на Серпуховском.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 «Я думал, увидать тебя там», — сказал Вронский, оглядывая Серпуховского. «Я приехал, но поздно». «Виноват», — прибавил он и обратился к адъютанту. «Пожалуйста, от меня прикажите раздать, сколько выйдет на человека». И он торопливо достал из бумажника три сторублевые бумажки и покраснел. «Вронский, съесть что-нибудь или пить?» — спросил Яшвин. «Эй, давай сюда графу поесть, а вот это пей!» Кутеж у полкового командира продолжался долго. Пили очень много, качали и подкидывали Серпуховского, потом качали полкового командира, потом пред песенниками плясал сам полковой командир с Петрицким, потом полковой командир, уже несколько ослабевший, сел во дворе на лавку и начал доказывать Яшвину преимущество России пред Пруссией, особенно в кавалерийской атаке. И Кутеж на минуту стих.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 Но у меня есть уже, наверное, одно важное преимущество То, что нас труднее купить И такие люди более чем когда-нибудь нужны